До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параша я ещё более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее, но в то же время я совершенно поверил, что теперь всё прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливые беготня из девичей в кухню людскую, а всего более печально лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать. Навели на меня сомнение и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова. Он только сказал мне, что ей лучше и что Бог милостив, она выздоровеет. Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведённых мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверение Авинариуса, что маменька точно выздоравливает, и что я скоро её увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое внимание, любопытство и любовь на нового братца. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли. Но сначала я смотрел на все без участия. Я мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной. Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели, Зелёные гардинки были опущены, и потому, может быть, лицо её показалось мне ещё бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило, одевать своё горячее чувство в более сдержанное и умеренное выражение, я тогда ещё не умел. Я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать сказала мне: "Ты, Серёжа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива?" Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу, меня особенно и сказала: "Не бойтесь. Мне не будет вредна ваша любовь. Я обнял мать, плакал на её груди и шептал: "Я сам бы умер, если бы вы умерли". Видно, мать почувствовала, что её слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: "Пойдите к братцу. Его скоро будут крестить". Мы прямо пошли к брацу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце. Он, разумеется, плакал. Мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. И видя приготовление к крестинам и слыши, что говорят о них, я попросил объяснения этому неслыханному и невиданному мною делу. Мне объяснили: и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы. Но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал. То есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение символических таинств, которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх. Я боялся, что священник порежет ножницами брачную головку, а погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга. Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына. Поразумеется, его придерживала бабушка Повитушка, и я долго оставался в приятном заблуждении, что братец, мой крёстный сын, и даже прощаясь, всегда его крестил. Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора Чичаговых и Чепруновой, не принимала. Я был с ней Безотлучно я читал матери вслух разные книги для её развлечения, а иногда для её усыпления, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлечения получала она из библиотеки Аничкова. Для усыпления же употреблялись мои детские книжки, а также Хирасков и Сумароков. В числе первых особенно памятна мне жизнь английского философа Клевеланда. Кажется, в 15 томах, которые я читал с большим удовольствием. Кроме чтения, я очень скоро привык ухаживать за больной матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты. В горничной своей она не имела уже частой надобности. Я призывал её тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствия и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, было мне очень приятно. Я даже гордился тем. Частые и долгую разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать её более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чём прежде не говаривала. Я это заметил по тому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия. Нередко детские мои вопросы изобличали моё непонимание, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: "Об этом мы поговорим после". Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие моё всегда оскорблялось такой внезапной переменой, а главное мыслью матери, что меня так легко обмануть. Последствия я стал хитрить, притворяясь, что всё понимаю хорошо и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житё в деревню. У неё было множество причин. Главные состояли в том, что багрово сыро и вредно её здоровью. что она в нём будет непременно хворать, а помощи получить не откуда, потому что лекарей близко нет, что все соседи и родные ей не нравятся, что всё это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чём ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши без общества умных людей ужасна, что мы сами там поглупеем. Одна моя надежда, говорила мать, чечаговы По счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в тридцати верстах от нас. По крайней мере, хотя несколько раз в год можно будет с ними отвезти душу. Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустные опасения. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гощение матери так же не нравилось, Она ещё не знала проскови Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца, но впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимаю, отчего очень грустила, расставаясь с уфой. Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку. В самое это время приехали с полка мои дяди Зубины. Оба отставили службу и вышли в чистую, то есть отставку. Старший с чином майора, а младший капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах. Оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергеи Николаевичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был маленький, и прибавил с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздразить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощание нарисовал мне бесподобную картину на стекле. Она представляла болото, молодого охотника с ружьём и легавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь. вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картинка была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаевич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житё в деревню. Не дождавшись ещё отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. вытребовали оттуда лошадей и отправили вперёд большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и видя, что отставка всё ещё не приходит, решили её не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжении которого должно было выйти увольнение от службы. Дяди остались жить в нашем доме, им поручили продать его. Мы выехали из Уфы около того же числа, как и 2 года тому назад. Только помещались уже не так. С матери вместе сидела кормилица, с нашим маленьким братцем. А мы, с сестрицей и парашей, ехали в какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, также удили на Деме, также пробыли в парашине полторы суток и также все осматривали». Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления, хотя они были не так уже новы и свежи, и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно порашение подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай. Ржаные хлеба были редки, а яровые низки и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу, «Не весело работать, Алексей Степанович, не глядел бы на такое поле. Козлец да осот, ходишь день деньской по десятине, да собираешь по колосу». Отец возразил, «Как быть, воля Божья». и суровый жнец ласково отвечал «Вестимо так, батюшка!». Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокаивают всякое волнение, усмиряют всякий человеческий ропот и под благодатную силу которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека — с верою сказавшего и с верою услыхавшего их. Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем, и Мироныч, между прочим, сказал, «Это еще не беда, что хлеба мало Господь уродил. У нас на селе старого довольно». а у кого не достанет так госпоский-то сусек на что вот беда крестьянину Семьянному с малыми детьми когда бог его скотинкой обидит без молочка ребятам плохо бачка Алексей Степанович вот у десятника Архипова было в дому восемь дойных коров а теперь-ча не осталось ни шерстинки а ребят куча Прогневал ли Бога. Богатое село Парашино часто подвергалось скотским подежам. Отец знал настоящую их причину и сказал Миронычу: "Надо построже смотреть за кожевниками. Они покупают у башкирцев за бесцено кожи с дохлых от чемы коров, и от этого у вас в Парашине так частые подежи". Мироныч почесал за ухом, И с недовольным видом отвечал: "Кле от Ефтова, батюшка, Алексей Степанович, так уж за грехи наши Господь посылает своё на слане". Отец не забыл спросить о хвором старичке Теренте, бывшем засыпкой. Терентьи был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз Багровские старики отозвались об Мироноче, что Он стал маенько пошабаться. То есть чаще стал напиваться пьян, но всё ещё другого начальника не желали. Мы выехали из Парашёна на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный Ик. Мы расположились у последнего моста, на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне любовался. Эту великолепную и необыкновенную рыбную рекою. Мы кормились слишком 4 часа и досыта наудились, даже раков наловили. Ночевали в Коровине, а на другой день около полдён увидели с горы Багрово. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету. Но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать в самом мрачном расположении духа сидела в углу кареты. В другом углу сидел отец. Он также казался огорчённым, но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зелёные рощи, деревню и дом.